принялась за уборку, как и велел Мишка. Памятуя об отпечатках пальцев, я протерла всю мебель, которой мог коснуться Юрий Павлович, отмыла пол и даже сменила лампочку в приклетущей настольной лампе, из-за которой и начался весь этот ужас. С ковром дело обстояло значительно хуже, сколько я ему не пятно все равно осталось.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 И тяжко вздохнула. «Ты заявил, что машину угнали?» «Утром. Сейчас я пьян в стельку и устроил пожар. Вот если бы мы сразу вызвали милицию. Вот если бы ты не огрела его лампой, съездил Мишка. А я обиделась. Он первый начал. Разумеется, а я что, спорю? А теперь сосредоточься и вспомни, что он при этом говорил». Чепуху какую-то, а конкретнее? Да злился очень, какая разница? Вот что, дорогая, объясняю популярно, если ты его не кокнула. Не если, помолчи немного, так вот. Если это не ты, будем исходить из того, что ты не врешь. И не я, про себя я точно знаю. Выходит... Его убил кто-то третий. Верно? Верно. Хмуро кивнула я, хотя и не верила Мишке. Такому типу ничего не стоит человека укокошить. Но, с другой стороны, он зачем-то вернулся в квартиру. Очень глупо, по-моему. Этого третьего нам и надо найти. Детективы читаешь? Иногда...